Джейсон Данхем? Это имя мне по душе киса. Итак, ты дала имена обоим сыновьям, значит, за мной имя для нашей дочки. Бедная маленькая флер принеслась в голове Миранды. Никогда не разделит она их счастье. Джаред сдал ответа, и, отогнав грустные воспоминания, Миранда неестественно бодро воскликнула. Конечно, милый, не думаю, что сумею подыскать хорошее женское имя. От внимания Джареда не ускользнула это внезапная перемена в ее настроении. Что с ней? Неужели еще остались какие-то тайны? Карета остановилась перед их домом на Девон-сквер. Джаред остался в холле, чтобы поблагодарить слуг и отпустить их до утра, а Миранда быстро поднялась наверх, чтобы переодеться. Перки, дремавшая возле камина, моментально вскочила, услышав шаги хозяйки. Внезапно рот ее приоткрылся от удивления, а глаза глупо вытаращились. Перки даже моргнула несколько раз, чтобы согнать наваждение. «О, Боже! Но я думала, что это вы злая ведьма, а пожон одета леди Суинфорд!» «Мы как раз и хотели, чтобы все именно так думали», — лукаво рассмеялась Миранда. Поэтому и не позволили никому, кроме портнихи, помогать нам одеваться. Мы с Амандой всю жизнь мечтали сыграть в излюбленную игру всех близнецов. Правда, мы совсем не похожи, так что всегда это так и оставалось мечтой. Только маскарад позволил воплотить ее в жизнь. «Ну что же», — заметила Перки, — «вы, милей, оказались очень хорошеньким пажом». «Спасибо, Перки, но Аманди была великолепной колдуньей». Помогая хозяйке раздеться, Перки продолжала восхищаться красотой костюма. Миранда перебила. «Перки, хочу сказать, что через пару недель мы возвращаемся в Америку. Я бы очень хотела, чтобы вы с Мартином поехали с нами». Знаю, Мартину не по душе кучерская должность, и что он хотел бы занимать такое же положение, как Симпсон в Суинфорд-Холле. Так вот, в Винсенге ему предоставится такая возможность. Конечно, Винсен далеко от Лондона, поэтому если вы все же предпочитаете остаться здесь, мы дадим вам обоим лучшие рекомендации и оплатим ваши услуги за весь год. Можете пока оставаться в ваших комнатах. Дом будет закрыт, и только несколько старших слуг останутся на некоторое время в распоряжении мистера Брамвелла. Этот джентльмен должен будет закончить все дела мужа. Все остальные слуги получат рекомендательные письма и расчет за год. Конечно, мы постараемся найти им места у знакомых, однако времени остается очень мало. Миледи, мы с Мартином часто судачили о том, как было бы славно, если бы вы взяли нас с собой, взволнованно ответила Перки. Но нас отпугивает одна вещь. Что же это? Дикие индейцы, Миледи. А ты это серьезно? Да, Миледи, дикие, свирепые индейцы. Мы с Мартином боимся этих дикарей. Дедушка Мартина воевал с индейцами 40 лет назад. Так вот, Миледи, он рассказывал, что эти варвары очень жестокие и кровожадные. Господь с тобой, Перки, никаких индейцев нет и в Памине не только в Винсунге, но и в его окрестностях. Наша земля безмятежна и спокойна так же, как Суинфорд-Холл. Поверь мне, Лондон гораздо опаснее Винсунга. В таком случае мы с Мартином с радостью отправимся с вами. Перки помолчала, потом с любопытством взглянула на свою хозяйку. А это правда, что у вас в Америке все равны? Не совсем, честно ответила Миранда. С одной стороны, Америка ничем не отличается от любой другой страны. У кого деньги, у того и власть. Но с другой стороны, Америка предоставляет всем равные возможности добиться богатства и успеха. Умеешь работать хорошо, не пропадешь. У нас люди намного свободнее. Значит, наши дети будут жить лучше нас? Да, кивнула Миранда. Я должна немедленно переговорить с Мартином, решительно заявила Перки, убирая в шкаф одежду хозяйки. Иди спать, Перки, уже поздно. Я закончу сама. Вы действительно справитесь, миледи? неуверенно спросила Перки, и когда Миранда утвердительно кивнула, то радостно присела и поспешно вышла из комнаты. Через несколько минут в комнату вошел Джаред, уже успевший переодеться в зеленый шелковый халат. Вслед за женой он проследовал в ее ванную. Джаред Данхи восхищенно наблюдал, как Миранда совершает вечерний туалет. Он уже готов был предложить Миранде начать любовную игру, как вдруг раздался громкий стук в дверь спальни. — Милорд, Милорд! — взволнованно звал Симпсон. Миранда накинула пеньюар, а Джаред крикнул, — В чем дело, Симпсон? «Лорд Суинфорд ждет вас внизу. Он похож на сумасшедшего, поверьте мне!» Адриан метался по библиотеке и был до крайности возбужден.